Снимали грунт, зараженный цезием и стронцием, мыли крыши. На завтра все снова щелкало. На прощанье нам пожали руки и вручили справки с благодарностью за самоотверженность. Отец вспоминал и вспоминал. В последний раз, когда вернулся из больницы, если останусь жив, никакой химии, никакой физики, уйду.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 Его еще не было, когда это случилось. По ночам я летаю. Летаю среди яркого света. Это нереальность и не потусторонние. Это и то, и другое, и третье. Во сне я знаю, что могу войти внутрь этого мира, побыть в нем или остаться. Мой язык неповоротлив, дыхание неправильное —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 Он не раз возвращался ко мне. Наступает момент, когда ни о чем другом уже не могу думать. Только об этом сне. А вдруг откроется окно. Неожиданный порыв ветра. Что это? Откуда? Куда? Между мной и кем-то устанавливается связь, общение. Но как мне мешают эти серые больничные стены? Как я еще слаб?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 что по ночам я учусь летать. Кто сказал, что летать легко? Когда-то я писал стихи. Я влюбился в девочку в пятом классе. В седьмом я открыл, что есть смерть. Вычитал у Гарсия Лорки «Темный корень крика». Начал учиться летать. Мне не нравится —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 Катя, Вадим, Оксана, Олег, теперь Андрей. «Мы умрем и станем наукой», — говорил Андрей. «Мы умрем и нас забудут», — так думала Катя. «Мы умрем», — плакала Юля. «Для меня теперь небо живое, когда я на него смотрю.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 Я видела то, что другие еще не видели. Что-то страшное открылось нам раньше других. Он уехал в Чернобыль в мой день рождения. Гости еще сидели за столом. Перед ними извинился, поцеловал, а машина уже ждала под окном. 19 октября 1986 года.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 Я ее надевала. Любила дорогое белье. Оно все у меня хорошее, но эта сорочка особенная, праздничная. Для первого нашего дня. Ночи.